И сматывается, не дожидаясь моего ответа. Высовываю ему вслед язык, пропадит и пропадом. Чё захотел, до скорой встречи. А получилось так, что он как в воду смотрел. А всё, между прочим, началось с ерунды. Иду по улице, моросить дождь. У нас в городе как дождь, так грязь. Ноги скользят в липкой каше, на стенах домов выступают тёмные пятна, а я сразу надеваю тёмные очки, плыву в полутемноте, и вокруг не так противно. Натыкаюсь на попугая, нашего учителя по труду. Он у мальчишек ведёт автодело. Его прозвали попугаем, потому что он каждое слово любит повторять по несколько раз. Ты ему скажешь, а он повторяет. Привычка такая. Ну, в общем, он идёт, а я его обхожу. Он приставучий, разговорчивый,